Глава восьмая Горголья, которая сверху виднее, отыскала булока на охоте, вытащила из дупла все еще сонную Каанель, а Торнат выбрался из своего подземного дворца сам, с непониманием смотрел на стревоженных хранителей. «Да что стряслось? Вы чего все такие интересные?» Гнур сообщил со злорадством. Скоро у тебя твой дворец отберут. А тебя либо прибьют, либо подметальщиком в нём оставят. Не оставят, сказал Велень. Прибьют. Я бы точно прибил. Гнур прощурил уже не только левый, но оба глаза, с довольным видом пригладил гребень на макушке. Тот чуть отклонился и тут же выпрямился на место. словно сделан не из волос, а жёстких прутов. Да, прибьют, проговорил гоблин. Гномы слишком жадные, хитрые, толстые, да и вообще противные. Я бы тоже прибил. Лотеры рыкнули издали. Эй, там! Все сюда! Надо думать, что делать. Тарнац сказал злорадно, поглаживая курчавую бородку. Это вам надо. Я закроюсь так, никто и входа не отоищет. А что с тряслось? Подошли булок, Канель, появилось ещё мокрое с головы до ног Селину. Костёр почти догорел. Остались лишь слабо тлеющие угли. Милкин быстро подбросил пару веточек. во всяки случаи. Языки огня робко лезнули в сухое дерево, но через пару секунд поползли по всей длине. Лотер сказал нетерпеливо. Все расселись. Над нами угроза, думаю, не шуточная. Пока мы жили, как жили, нас не замечали, а сейчас вот на виду. Кочевники либо приберут к рукам, либо уничтожат. У нас всего трое суток, чтобы как-то приготовиться. К драке или к бегству? спросил Гнур быстро. Что решим? рыкнул Лотер. То и будет. Канель переспросила. А почему трое суток? Сами-то годные или считают нас такими? Лотер поморщился. Наверняка это высланы далеко вперёд дозор. Основные силы будут подходить ещё двое-трое суток. Вот тогда нам уж ни минута не обломится. Селена жалобно сказала тоненьким голоском, полным надежды. Хорошо бы, чтобы осколки талисмана набрали достаточно мощи. Мой трязобиц уже впитывает, но пока мало. Дуракам везёт, ответил Велень с двусмысленной улыбкой. И если мы дураки, то талисман успеет накопить маны. Ганэль взглянула на него сердито. Не хочу быть дурой, сказала она с достоинством. Почему? изумился Велень. Это так здорово и мило. К тому же дураков жалеют и защищают. «Да? Женщин!» — уточнил Вилейн. «На руках носят, а на шею сами сядут. Не совсем же дуры!» Каанель обиженно отвернулась к Лоттеру, а тот сказал серьезно. «Ты права, Каанель. Нужно думать, как защищаться». Кочевники не страшатся нас, какие бы мы не были сильными, но сама понимаешь, когда сотня на одного, какой героизм устроит? А их могут и ведь сотни тысячи. 3 дня, сказал страх мрачно. Маловато. На землю пала огромная и густая тень, а скрипучий голос горгульи донёсся как глас самого неба Будем драться Сутки прошли в тупом и тоскливом ожидании беды Только Теонард и Страко соединились в башне где Страк обучает Теонарда эффективным приёмам боя на мечах и топорах Ворг пару раз отлучался в лес всегда возвращаясь с обглоданной костью в зубах но лицо хмурое а недовольная, как обычно, после охоты. В конце концов, ему надоело изображать деятельность. Он лег под эльфийским деревом и уснул чутким сном зверя. Утро второго дня началось так же невесело и тревожно. Однако Вилень, как самый быстрый и наблюдательный, первым увидел, как в западной части неба появилась темная тучка, пошла стремительно разрастаться. Моментально все сообразив, он заорал ликующе. «Держите шляпы!» Ледяной северный ветер ударил тугой ладонью. Прижал к земле, но тут же исчез, войдя в землю. А в центре, где был вихрь, распрямился чародей. Все в том же длинном плаще и с капюшоном, надвинутым по самые брови. «А-а-а!» сказал он с удовлетворением. «Хорошо, что не разобрелись собирать грибы. Здесь их много, знаете?» Лотар, первым прибежавший на крик Мелкинда, посмотрел на небо почти враждебно, хотя и сам втайне надеялся, что вот появится чародей и всех спасет. Но за такие мысли стало стыдно. Человек и волк оба должны надеяться только на себя. и на поддержку своей стаи. Следом подбежал гнур. Он торопливо пригладил слегка растрепавшийся под ударом ветра гребень, жалея, что не костяной, тот бы ничем не шелохнуло. Не вижу причин для торжества, огрызнулся он извитильно. Мы почти передрались. Но, думаю, это только начало славного и кровавого пути побед и потерь. Чародей улыбнулся ещё шире. Начало содружества бывает и таким. Гнур смолчал, отвернулся, а Лотер сказал с сомнением. Правда? Странно как-то. Какую гадость принёс на этот раз? Великую радость, заверил чародей. Вот-вот подойдут новые хранители. Лотер оглянулся. «Где я?» «Идут», — заверил чародей. «Уже скоро. Последний осколок разбился еще на несколько, совсем мелких. Их отыскали, уже несут. И кристалл. Талисман наконец-то будет здесь весь». Со всех сторон подходили остальные. Даже немногословная горгулья прилетела и опустилась на глыбу камня, вцепившись в него острыми и крепкими когтями. Тан арт спросил с настороженностью: "Кто придёт из новых?" "Горгона", ответил чародей. "Гарпия, банши, тахаши и амазонка. Ах, да, ещё птеринг." Теонард сказал с опаской. «Гаргона? А не превратит нас в булыжники?» Чародей покачал головой. В камень могла только одна из гаргон — Медуза. В образе жеребца ее изнасиловал Посейдон, старший брат Зевса. И у Медузы от омерзения и оскорбления застыло в глазах такое горе, что всякого, на кого посмотрят, превращала в камень. А все остальные горгоны такие же, как и Медуза, красивые и молодые девушки. И никого не превращают? спросил Танарт. Никого. Жаль, ответил Танарт. Черадей воззрелся на него с изумлением. Почему? Можно было послать охранять периметр, пояснил он. А в ожидании битвы с кочевниками? Да-да, есть тут такие, вообще в первый ряд. Свал этот Посейдон, буркнул Страг. Из-за него столько героев погибло. Да и простой народ тоже чуточку жалко. Нужно знать, — сказал Торнат наставительно. — Кого насиловать? — А как узнать? — спросил Страк с надеждой. Торнат вздохнул, сдвинул плечами. — Да никак. Приходится идти на риск. — Дело того стоит, — подтвердил Теонард знающе. — Хотя, вообще-то, одному из моих друзей такая вот... пока он ею лакомился. Всадила нож под ребра. Да так точно, что моментально... Пришлось семье сказать, что отважно и доблестно погиб в бою, защищая знамя короля. Каанель подозрительно покосилась на Теонардо. Пробормотала с озабоченностью в голосе. — Горгона, ладно, но вот банши... «Разве ее появление не предвещает смерть?» Чародей ответил с непонятной усмешкой. «Только если плачет». Страк посмотрел на эльфийку, бросил взгляд на их тенку и сказал рассерженно. «Женщины всегда найдут повод поплакать». Лица у всех стали встревоженными. Мелкин даже отступил. Словно банши вот-вот вылезет из плаща чародея. Солнце закрыла небольшая тучка, робкая и прозрачная, но и её хватило, чтобы хранители поёжились, словно их выгнали на снег в морозное утро. Лотер пробормотал: "Значит, не нужно доводить их до слёз. Вообще-то в каждой женщине есть малость банши. Но с нами будет если верить этому сомнительному чародею. Настоящее. И давайте сделаем так, чтобы приносила смерть нашим врагам, а не нам. Легко сказать, — буркнул Страк. Ты знаешь, что на уме у женщин? Лотер сдвинул плечами. Этого никто не знает. Вот-вот. Торнат подумал. сказал нерешительно. «Мне кажется, если с женщиной обращаться ласково, как с домашней козой, то какие трудности?» «А есть козы в подземельях?» поинтересовался Лотер. «Тоже мне специалист. Задирать юбки женщинам и обращаться с ними не одно и то же. Это еще те козы. Амазонка тоже коза, «А кто такой Тахаш?» «Обще-то слышу впервые, а я много чего слыхивал!» Он посмотрел на остальных хранителей, затаённой усмешкой. «Дескать, я о вас слышал, но можете не трепетать. Никому не расскажу о ваших омерзительных пороках и тайнах». Чародея глядел обращённые к нему лица. «Тахаш?» – проговорил он. Сколько бы вы тут не спорили насчет древности своих рас, но их время — короткий миг в истории Тахаши». Вилейн потер подбородок с видом мудреца и пробормотал. «Тахаши?» «Даже я! А я ни какой-то рыскающий по лесам волчар не слышал. А я почти по всем городам и весям побывал». Они исчезли давно. ответил чародей, глядя в сторону моря. Очень давно, ещё до появления человека. Вот тому я так удивился, узнав, что один из великих пророков в сорокалетнем странствии через пустыню видел одного. Тахашин, повторил Велинг требовательно. Где живут? Чародей ответил терпеливо. Никто не знает. А тот, что идёт Уже тогда был единственным. Он всё ещё живёт тысячи лет после полного исчезновения Тахаши. Лицо его стало отстранённым, словно прислушивается к некоему далёкому зову. Белый набалдашник посоха сверкнул. Борода калыхнула со скветра, словно змея. По лемантии чуть раскрылись, делая чародея похожим на гигантскую птицу. Хранители рядом с ним затихли. А он, выйдя из-за цепенения, сообщил. Уже близко. «Ты их сюда направил?» Спросил Торнат враждебным голосом. «Как и вас», напомнил Чародей. «Не ревнуйте. У них совсем мелкие осколки». Талисман разбился на одиннадцать частей, а последний еще на шесть. Значит, и место у порога, сказал быстро Гнур. На тряпочке. Не жадничайте, сказал чародей с укором. Торнад закрехтел. Жадность, возразил он. Это хорошо. Это достаток, достоинство, величие и богатство рода. А также вечная непроходящая или непреходящая ценность. на которой держится мир. Лотер посмотрел на чародея грозно, будто тот, если не предал, то точно замыслил что-то недоброе, и прорычал враждебно. А почему они только сейчас? У вас у всех одинаковые осколки, пояснил чародей. Ну такое свойство талисмана. Но один разбился ещё раз, совсем на мелкие кристаллики. Вот их так долго и собирали. Гоблин сжал кулаки и сказал запальчиво. Цитадель мы уже создали. Хоть и снесли потом. А сейчас строим поточнее и получше. Всё без них, всё без них. Так что их место, как уже сказал, у порога на тряпочке. И никаких им залов. Добавила Велень. Торнат, лотеры и остальные громко заговорили. Чародей видел на их лицах раздражение, злость и нежелание допускать еще кого-то в их круг победителей, которые только-только приступили к дележу богатой добычи. Он наблюдал с грустной улыбкой сколько жадности и нежелания допустить других к кормушке. Наконец проговорил рассудительно. «Вы не останетесь здесь одни». Как вам сейчас кажется? Почему? спросил Гнур. Вам придётся, пояснил чародей. Заботиться не только о своих сородичах, что понятно. Сперва вы сами, потом семья, затем соотечественники, но потом? А что потом? спросил Угрюм-Торнадо. Потом тоже соотечественники. Ответил Вилен за чародея резким голосом. Чего я буду заботиться о людях, что расплодились по всему миру, когда род Мелкиндов угасает? О людях позаботится Танарт и Страг. Хотя оба не совсем люди. А я всё отдам, чтобы Мелгинды выжили и снова начали править миром. Горгулья, обычно помалкивающая, Вдруг каркнула. «Мелькинды не правили!» На нее оглянулись с изумлением. Агнур сказал почти дружелюбно. «Смотрите, ожило!» «Много эти пернатые понимают!» Огрызнулся Вилейн. «Мое замечательное чутье, говорит, правили!» «Мелкинды не могли не править!» так как сявы были дикими и жили в пещерах, а мелкинды уже строили прекрасные города. Я сам это видел собственными глазами в своих неспосланных свыше видениях в глубоких снах. «Петь надо меньше», — буркнул строк. Горгулия долго сидела неподвижно, затем каркнула. «Мы не пернатые!»